Глава 14. Станция Азильс оказалась многолюдной и насквозь пропитанной энергетикой безумных трат и импульсивных покупок. И всё в ней располагало к этому. Яркие витрины, ломящиеся от идеально подобранных товаров, лёгкие манящие ароматы и красивые девушки зазывала. Сейчас многое покупается на заказ, но всё равно не переведутся такие люди, как я, которые перед покупкой любят потрогать вещь руками. и вживую подобрать ей идеальную пару в силу своих ограниченных финансов я нечасто вылетала на такие островки рая для шипоголика и сейчас испытывала щекочущее изнутри приятное возбуждение от предстоящих покупок и пускай не себе главное ведь сам процесс довольно потёрла ладони и широко улыбнулась осматривая оценивающим взглядом ближайшие торговые точки сбоку раздался смешок а затем весёлый голос кисара Глядя на тебя, я уже боюсь за установленный лимит на временном счёте. Может, стоит его уменьшить? Не жмоти, Кисар, у Карела я его, твой огостья, не оценит такой жадности. Повернулась и взглянула в лицо мужчины. Ну до чего ж он хорош, зараза. А когда приоденется, как сейчас, то ещё процентов 50 добавляется к его обаянию. Жаль только, что бандит. Не удержалась от лёгкого вздоха разочарования. Кисаро дивлённо всдернул бровь, явно не поняв причины моего недовольства. Да ну его, лучше делом займусь. Мои вещи уже отправили? спросила я. Да, равнодушно ответил он, отвлёкшись на подошедшего грайля, и уже уходя бросил мне через плечо: "С тобой будет джу, не задерживайся". И не вздумай убежать. Я установил браслет на радиостанцию. Вот как же мастерски он умеет испортить настроение, гад. Ещё и этого джу приставил. За все прошедшие дни я так и не нашла с ним контакта. Молчит, игнорирует меня, словно я его семью убила, ни как не меньше. Встретилась с ним взглядом и немного полегчало. Похоже, ни одна я не рада такому сопровождению. Сперва решила разобраться со своими делами, а уж потом окунуться в мир покупок. Ещё вчера я подготовила свои пожитки, и теперь они с разрешения Кисара уже направлялись к обmenному пункту подержанных вещей. Туда мы ждёу добирались непозволительно долго. В небольшой магазинчик запрятался в самом дальнем конце станции и выглядел таким же старым, как и его хозяин. Добрый день, улыбке поприветствовал нас низенький мужчина с приятным лицом. Здравствуйте, вежливо улыбнулась я в ответ. Проходите, проходите. Это ваши вещи прибыли, молча кивнула, удерживая на лице всю ту же улыбку. Пойдёмте глянем, добродушно сказал он и утянул меня за локоть к широкому столу, на котором уже стоял мой контейнер. велокот, и мы быстро разобрали содержимое, фиксируя цену и оформляя перевод на мой основной счёт, который был почти пуст. Я планировала вскоре использовать эти деньги в двух весьма ненадежных, но прибыльных предприятиях. Рискованно? Да, но все знают, кто именно не пьёт шампанское. Мне-то оно ни к чему, а вот возможность уменьшить долг я не могла отбросить. С каждой отданной вещью мне на сердце опускался камешек сожаления. Я понимала, что это всего лишь одежда, но любой из нарядов был для меня уникален. Часы работы и подбор лучших материалов. Да взять хотя бы пуговицу на одной из рубашек, которую я несколько недель ждала с планеты Имли. Красивейшие произведения искусства, вырезанные из затвердевших почек растения Ровия, изумрудно-зелёные с чёткой структурой бутона. Они были прекрасны. Лавского прошлась по ним кончиками пальцев, а подняв взгляд, встретилась глазами с Джо. В его тёмном взоре жила насмешка и капелька презрения. Да что он понимает? Он кроме своего серого костюма ни разу ничего не надел, ответила ему слым взглядом и отвернулась. В небольшом помещении мы были единственными посетителями. Воздух пропитывали запахи старины и пыли. Так пахнут древние вещи, притягательно загадочно и с оттенком грусти. Их время прошло, и теперь они случайные свидетели новых порядков и нравов. Не просто им, наверное, видеть как меняется мир. От мыслей отвлёк лёгкий перезвон, и я хорошо разглядела нового посетителя. Высокий мужчина с худым лицом и длинным носом протиснулся в узкую дверь. Он походил на хитрого лиса, что засунул морду в кроличью нору, и ионюхивой жертву. Улыбнувшись своим странным мыслям, я потеряла интерес к новому посетителю, так как мы с продавцом добрались до единственной имеющейся у меня броши. Я никак не могла согласиться на ту цену, что мне предложил Салим. Большая и усыпанная полудрагоценными камнями, она явно стоила дороже. Скрепя сердце, протянула её для оценки. Не больше 5000 кредитов, и только потому, что вы мне очень понравились, Асель. Салим, это не та цена, которую стоит предлагать за такую вещь. Её стоимость явно превышает 7000. Возможно когда-то, жёстко ответил продавец. Вы должны понимать, что и для таких вещей время идёт. Недовольно поджала губы и хотела поспорить, но тут В наш разговор неожиданно встрял новый посетитель. Разрешите мне вмешаться в ваш спор. Я случайно увидел этот предмет и хотел бы предложить этой чудесной девушке её цену, масляным голосом сказал он, и видел же открывшееся возмущение рот Салима, который терял выгоду. Тот же продолжил: "Разумеется, с учётом вашей комиссии, уважаемый". Салим сразу сменил гнев на милость и переключился на нового клиента. А я ещё раз, но уже более внимательно взглянула на мужчину. С какой радости он вздумал мне помогать. Странный тип, и я стала напряжённо прислушиваться к их разговору. У меня есть сестра, похожа она на вас, сказал незнакомец и снова мне улыбнулся. Она недавно попала в непростые обстоятельства, но мою помощь наотрез отказывается принимать, разрешила только посодействовать ей с покупкой необходимого, отправила сюда, а тут такая удача. Он окинул рукой гору одежды и обратился к Салиму: "Я могу купить всё". Мне внезапно стало так тошно, что захотелось сказать им всем что-нибудь резкое и гадкое. Не хочу смотреть, как мои вещи кто-то забирает. Едва сдерживаясь, поторопила Салима и, получив деньги за проданное, натянуто улыбнулась мужчинам и быстро вышла. Но уйти подальше от магазина не удалось. Джу застрял внутри и не выходил оттуда не меньше 10 минут. Может, он решил себе что-нибудь прикупить, а при мне постеснялся, что ли? Не стану тогда его смущать, тем более возвращаться обратно. Мне совсем не хотелось, и я терпеливо ждала ухода. Грозные мысли опять заполнили голову, и мне с большими усилиями пришлось их прогнать. Не время для уныния. У меня на сегодня ещё много дел. Но как бы я ни старалась бодриться, настроение было испорчено. Попробовала снова связаться с дедулей, но абонент по-прежнему был вне зоны доступа. С тяжёлым сердцем я записала и отправила ему послание, в котором попросила денег, и это окончательно уничтожило все крохи радости, что зарождались во мне при виде чудесных тканей и изящных мелочей. К удовольствию джу я не особо старалась и быстро купила нужные безделушки в каюте гости. На закупку необходимого для своей цели тоже потратила немного времени. Настроения рассматривать чудесные ткани в уютном швейном отделе совсем не было. Зачем бередить душу? быстро сделала простой заказ и сучила недовольному мужу, ждущему меня снаружи, большой свёрток. После покупок спокойствие понемногу возвращалось, но оно было странным, больше наполненное злобным предвкушением, чем умиротворением. Я планировала совершить диверсию на корабле и хорошо на этом заработать. Придётся слегка смухлевать, но чего не сделаешь ради свободы? И я хищно улыбнулась, глядя на спину идущего впереди джу. Ну, держитесь, мальчики. На корабль я вернулась одной из первых и не теряя времени, закончила обустраивать каюту. Этот день мне Кисар оплачивает, как обычно. А значит, я сэкономлю своё личное время, если поработаю сейчас. За эту неделю я научилась ценить каждую свободную минуту и была готова бороться за неё до последнего. Едва успела расставить вещи в каюте загадочные гости, как вернулся Кисар, и почти сразу мы покинули станцию. Интересно, куда он так спешит? мог подать своим людям побольше времени для отдыха. Думаю, они бы не отказались посетить парочку злачных мест, сразу шикнула на себя. Мне-то какая разница, с каких пор я стала заботиться о комфорте его головорезов? Выкинула подальше ненужные мысли и молча выслушала требования кисара о быстром ужине. Не мог на станции что ли поесть? Пряча своё раздражение, поплелась на кухню. По пути перехватила в коридоре Жорика и пообещала его покормить, если он составит мне компанию. Но как оказалось, кухня и так была набита битком. Похоже, я умудрилась попасть во время ужина наёмников, причём явно с чем-то горячительным. А что? Может, это мой шанс? Я пока не переводила деньги от продажи вещей на погашение долга. Думаю, стоит рискнуть. Вздернув повыше подбородок и нацепив на лицо лоцизарную улыбку, я смело вошла на кухню. Хорошего вечера, мальчики, обратилась я к ним. Мошна как по команде обернулись и на меня устремились слегка удивлённые взгляды. Оно и понятно. Я всегда так тщательно их сторонилась, а тут едва ли не с объятиями лезут. А ты присоединяйся к нам, позвал самый бойкий из них. Карие глаза смотрели на меня с лёгким прищуром, а красивый рот демонстрировал ровные зубы. А он ничего, даже красив, когда улыбается. Яbusо с удовольствием, но чуть позже. "Вос, голодный", ответила я игриво и скорчила гримасу, пародируя кисара. Мужчина весело хохотнул, остальные тоже не сдержали улыбки. А я продолжила наводить справки. Видела вы в лото играете? Может, научите девушку? А то скучно тут у вас, каждый день одно и то же. Мы играем на ставке, вмешался самый угрюмый из них. На его бритой голове виднелись чуть выцвевшие рисунки, а часть мочки правого уха отсутствовала. Видок у него был весьма устрашающий, но меня сейчас не смог бы и сам чёрт остановить. Мне слишком нужны деньги. А для этого я должна попасть к ним в компанию. У меня найдётся, что поставить на кон, игриво сказала я и весело ему подмигнула. В ответ пришёл масляный, оценивающий взгляд и парочка довольных смешков. Похоже, я получила шанс. Теперь главное не сплоховать и вспомнить всё, чему меня учил Оскар. К моменту появления на кухне капитана я уже была как можно дальше от шумной компании и потировала Жорика кусочками сыра. Не нужно его откармливать. Недовольно напустился на меня Кесар. Он и так уже еле передвигается. Сначала пропустил мимо ушей выговор, но потом всё же внимательно осмотрел и питомца со всех сторон. Овети вправду, каждый шарик увеличился в объёме. А зачем ты его с собой взял, задала давно волновавший меня вопрос. Больно он мне сдался. Возмутился Кесар и недовольно зыркнул на Жорика. Пробрался в мои вещи поганец и спрятался на корабле. Через пару недель только обнаружил Если буду насерп, уброшу его в болото, чтобы даже кусочка здесь не осталось. Кисар выглядел возмущённым, но я не смогла сдержать улыбки. Кого он обманывает? Явно ведь не равнодушен к этому набору желейных шариков. А Жорик прокрался к его руке, лежащей на столе, и легонько в неё ткнулся. Пальцы мышно дрогнули и пару раз погладили смелого питомца. Я даже умилилась. "Ну какие милашки", скрывая улыбку, спросила. "Твой ужин накрыт за стойкой или лучше принести к ребятам за стол?" Я сам, спасибо, быстро ответила Кисара и подхватила тарелку, но вдруг остановился и спросил: "Ты не заметила ничего странного сегодня на станции?" Недоуменно посмотрела на него. Почему он спрашивает? Неужели у меня снова неприятности? Сердце снова учащённо застучало, ощущая неладное. "Нет, что-то случилось?" Как бы я ни старалась скрыт свою нервозность, но в голосе всё равно прозвучал страх. Я напряжённо ждала ответа Кисара, пока не знаю, досточно решила все вопросы с Селиваном Грином. Давай по-честному, мне сейчас проблемы не нужны. Точно, я долаем твой ифрон, и мы условились, что долг погашен, больше они меня не тревожили. Кесар, что происходит? Ничего, Джу, показалось. Ты поужинай здесь, отмахнулся от меня Кесар и направился к столу, явно давая понять, что мне в их компанию нельзя. Ох, лучше бы тебе не знать, что я задумала этой ночью. Надеюсь, к этому времени ты будешь видеть десятый сон. или допоздна увлечённо работать. Но даже волнение от предстоящей аферы не смогло перебить неприятного осадка от разговора. Что именно углядел на станции этот противный Джу? Неужели Селиван хочет от меня что-то ещё? Ну что? В задумчивости я потрепала Жорика и спустила его со стола, тихонько прошептав: "Иди погуляй, разтрясись, а то и вправду скоро лопотся начнёшь. А мне нужно настроиться. Ночка обещает быть насыщенной".